Далее жил напротив миссис Осборн скромный французский шевалье, преподававший свой родной язык в соседних школах. Вечерами можно было слышать, как он разыгрывал на разбитые скрипки старинные гавоты и минуэты. Когда этот учтивый старичок, носивший пудренный парик и никогда не пропускавший воскресные службы в Хэмерсмитской монастырской часовне словом, ни в каком отношении, ни по образу мыслей, ни поведением, ни манерами, не похожий на своих диких бородатых соплеменников, которые и по сейчас клянут коварный Альбион и косятся на вас поверх своих сигар, проходя по Риджент-стрит, когда старый шевалье Деталон руж говорил о миссис Осборн, он сначала втягивал понюшку табаку, потом грациозным движением руки стряхивал приставшие к платью крошки, Собирал все пальцы пучочком, подносил к губам и, поцеловав, распускал их, восклицая «О божественное создание!». Он клялся и заявлял во всеуслышании, что когда Эмилия гуляет по Бромптонским улицам, под ее ногами вырастают в изобилии цветы. Он называл маленького Джорджа Купидоном и спрашивал у него новости о его маме Венере —